Глава четырнадцатая. Не позволяйте собственной идентичности раздуваться. Я встревожилась, впервые заметив, как сильно наша идентичность влияет на мышление. Это было лет десять назад, примерно тогда же вышла популярная эссе на ту же тему. Его автором был технологический инвестор Пол Грэм, и называлось оно «Не раскармливайте собственную идентичность». Эссе указывала на существование проблемы, описанной в предыдущей главе, и предупреждала: чем больше ярлыков вы на себя налепите, тем глупее станете. Вдохновившись отчасти этим эссе, я решила избегать отождествления себя с любой идеологией, движением или группой. Но это решение быстро потерпело крах. Во-первых, обходиться без ярлыков оказалось неудобно. В то время я придерживалась в основном веганской диеты. Когда кто-нибудь планировал званный ужин и спрашивал о моих ограничениях в еде, было гораздо проще и удобнее сказать «я веганка», чем перечислять «ну, я не ем яиц, молочных продуктов, мяса». ограничения в моей диете и без того создавали достаточно проблем для родных и друзей, и я точно не собиралась каждый раз, когда меня называли веганом, вскидываться и поправлять. вообще-то я предпочитаю, чтобы меня называли человеком, придерживающимся веганской диеты. Во-вторых, если говорить серьезно, существовали благородные дела, которым я хотела помогать, благотворительные организации и движения, которые, по моему искреннему мнению, творили добро. Например, движение эффективного альтруизма. Это то самое движение, которое упоминалось в главе двенадцатой. Оно использует здравый смысл и факты, чтобы найти наиболее эффективные способы творить добро. Но если я отказывалась публично признавать себя частью этого движения, мне становилось очень трудно распространять его идей. На самом деле я кое-что вынесла из краткого экскурса в безидентичность. Например, я перестала именовать себя сторонницей демократической партии, несмотря на то, что при регистрации как избиратель указала именно такую партийную принадлежность. Но в конце концов я смирилась с тем, что у безидентичности есть пределы. Что нужно уметь делать, так это не позволять идентичности захватывать власть над вашими мыслями и системой ценностей. Я называю это не позволять своей идентичности раздуваться. Что значит не позволять своей идентичности раздуваться? Не позволять своей идентичности раздуваться значит думать о ней просто констатируя факт. Вместо того чтобы считать ее главным источником своей гордости и своего смысла жизни, она описания, а не флаг, которым нужно гордо размахивать. Взять, например, моего друга Бена. Раньше он называл себя феминистом. Стоило ему услышать какие-либо доводы против феминизма, ему сразу начинало казаться, что враг напал на его племя. Очень часто Бен обнаруживал, что уходит в глухую защиту и никак не мог удержаться от того, чтобы не ввязаться в очередной спор с критиками феминизма. И вот Бен решил немного ужать собственную идентичность. Он, как правило, по-прежнему отвечает «да», когда его спрашивают, феминист ли он, поскольку этот ярлык довольно точно описывает его взгляды. Но внутренне он теперь определяет себя скорее как человека, согласного с большинством идей, составляющих консенсус среди сторонников феминизма. Может показаться, что это мелочь, но по внутреннему ощущению разница очень большая. Мне теперь гораздо легче оценивать дискуссии по их качеству, и я смог переменить мнение по нескольким вопросам, говорит Бен. Что еще важнее, теперь ему легче не реагировать на стимул, которую он называет в интернете кто-то неправ. Непреодолимый внутренний зуд, побуждающий его ввязываться в непродуктивные интернет-дискуссии о феминизме. Человек, не позволяющий своей идентичности раздуваться, радуется, когда его политическая партия выигрывает выборы. но радуется потому, что считает эту партию более подходящей для руководства страной, а не потому, что другая сторона потерпела унизительное поражение. У такого человека не возникает искушение подразнить сторонников проигравшей партии, в отличие от некоторых демократов, которые езвили насчет истерики правых после победы Обамы в две тысячи двенадцатом году. или некоторых республиканцев, которые со вкусом описывали предсчитания либералов после победы Трампа в 2016-м. Не позволять своей идентичности раздуваться, значит рассматривать ее как нечто определяемое внешними обстоятельствами и говорить себе: я придерживаюсь либеральных взглядов, пока продолжаю считать, что либерализм правильная идеология. Или я феминистка, но выйду из этого движения, если по какой-то причине приду к выводу, что оно приносит больше вреда, чем пользы. Это означает придерживаться собственных убеждений и ценностей, независимых от убеждений и ценностей своего племени, признавая хотя бы мысленно наедине с собой, что порой первое расходится со вторым. Я республиканец, но не подпевала. В течение всей жизни Барри Голдудотера называли мистер Республиканец, герой старой доброй партии, отец современного американского консерватизма и герой американского консервативного движения. В каком-то смысле все эти ярлыки были точны. Голдудотер пламенный антикоммунист верил в узкие полномочия правительства федерального и отдельных штатов. Однако он на удивление успешно не позволял своей республиканской идентичности разбухать. В самые первые избирательные кампании в Сенат Голдуотер предупредил: я республиканец, но не подпивала. имею в виду, что если он окажется несогласным с линией партии, то не станет плесать под ее дудку. Это обещание избирателям Голдуотер выполнял до конца своей политической карьеры. В 1970-х годах Когда республиканский президент Ричард Никсон попал под огонь критики за нелегальное прослушивание и прочие грехи, Голдуотер публично призвал его к честности. Когда Белый дом пытался объяснить результаты расследования вылазкой демократов, направленной на очернение президента, Голдуотер отстаивал честность сенатора-демократа, возглавлявшего расследование. Я еще ни разу не слышал от него ни одного предвзятого заявления в пользу демократов. А когда Никсон продолжал все отрицать, несмотря на уйму обличающих его свидетельств, именно Голдуоттер возглавил делегацию в Белый дом, которая информировала Никсона, что он потерял доверие и Палаты представителей, и Сената, и может не сомневаться, что будет признан виновным. На завтра Никсон подал в отставку. В 1980-х годах Когда республиканский президент Рональд Рейган клялся, что понятия не имеет о деле Иран-Контрас, Голдуотер ему не поверил и заявил об этом публично. Журналист, освещавший деятельность Голдуотера в то время, писал «Это типично для Голдуотера. Представление об истине было для него важнее партийной лояльности и дружбы». Хотя Голдуотер всю жизнь придерживался основных консервативных принципов, его взгляды по отдельным вопросам иногда менялись. Например, он в конце концов признал права сексуальных меньшинств, поскольку они логически вытекали из его собственных взглядов. Вам не обязательно с этим соглашаться, но Конституция не запрещает им быть геями, заявил он. Это не снизило ему любви товарищей по партии консерваторов, как и поддержка абортов в одна тысяча девятьсот восемьдесятых годах, когда Голдуотер проголосовал в пользу решения Верховного суда, признавшего право на аборт по делу Роу против Уэйда. В 1994 году президент-демократ Билл Клинтон попал под расследование за подозрительные вложения средств в корпорацию White Water Development. Республиканцы обвиняли его и его жену Хиллари Клинтон в серьезных преступлениях, вплоть до мошенничества. Голд Уотер был уже седовласым 85-летним стариком и ходил опираясь на палку. Он не особенно любил президента. Однажды он заявил журналисту, что Клинтон ни шиша не знает о зарубежной политике и добавил «самое лучшее, что Клинтон мог бы сделать», мне кажется, написал ему письмо об этом, но не уверен, «держать рот закрытым». Однако Голдуотер целую ночь просидел над документами по делу Уайт Уотта, желая составить беспристрастное мнение. Назавтра он позвал к себе домой журналистов, чтобы поделиться выводами. У республиканцев нет оснований обвинять Клинтона. Я пока не видел ни одного доказательства, что это и впрямь настолько крупное дело, объявил он. Другие республиканцы не обрадовались. В штаб-квартиру партии и в редакции консервативных радиостанций посыпались гневные звонки. Один ведущий ток-шоу ворчал: Голду Отору следовало бы знать, что когда твоя партия идет по горячему следу и облаивает дерево, не время отзывать собак. Ответ Голдуотера на критику был очень типичным. Знаете что? Сказал он, мне плевать. Пройдете ли вы идеологический тест Юринга? В 1950 году Аллан Тьюринг, выдающийся ученый, занимавшийся информатикой, предложил тест, с помощью которого можно выяснить, действительно ли искусственный интеллект обладает сознанием, сможет ли он выдать себя за человека. Если несколько судей Побеседуют и с искусственным интеллектом, и с живым человеком, смогут ли они определить, кто где? Теперь это называется тестом Тьюринга. Идеологический тест Тьюринга, предложенный экономистом Брайаном Капланом, следует примерно той же логике. Он позволяет определить, действительно ли вы понимаете некую идеологию, можете ли вы объяснить ее суть, как объяснил бы ее приверженец. Достаточно убедительно, чтобы другие люди не могли отличить вас от подлинного сторонника этой идеологии. Если вы думаете, что Haskell — лучший язык программирования, сможете ли вы объяснить, почему некоторые люди его ненавидят? Если вы сторонник легальных абортов, способны ли вы объяснить, почему кто-то может быть против них? Если вы считаете, что изменение климата серьезная проблема и что это очевидно, можете ли вы сказать, почему некоторые люди относятся к таким заявлениям скептически? В теории вы могли бы обратиться к своим идеологическим противникам, чтобы они решили, успешно ли вы прошли тест. Но такое не всегда возможно. На это нужно много времени и порой трудно найти представителей другой стороны, которые вас добросовестно и непредвзято выслушают. Я использую идеологический тест Тьюринга в основном как нечто вроде полярной звезды, идеального компаса, помогающего выбрать направление мысли. Когда я описываю другую сторону в споре, похоже ли мое описание на то, что они могли бы действительно сказать или рекомендовать. Если измерять попытки по такому стандарту, большинство из них окажутся неудовлетворительными. В качестве примера приведу попытку одной либеральной блогерши смоделировать консервативное мировоззрение. Начинает она так: если я могу хоть что-нибудь сказать в этот мрачный час, когда мир трещит по швам, я скажу вот что: консерваторы, я вас понимаю. Возможно, вы не ожидаете услышать нечто подобное от либерала, но тем не менее я вас понимаю. Начало прочувствованное, но попытки блогерши ощутить эмпатию к консерваторам быстро вырождаются в карикатуру. Вот как блогерша представляет себе взгляды консерваторов по различным вопросам. О капитализме. Те, кто наверху, должны иметь как можно больше, таков естественный порядок. Это не секрет, просто не надо быть ленивым. Почему все такие бедные и такие ленивые? О феминизме. О феминизме. Эти феминистки шумят, требуют, занимают место, кем они себя воображают. Об абортах? Это же смешно, чтобы женщины могли сами принимать такие радикальные решения. О сексуальных меньшинствах и трансгендерах? Они не должны существовать, они ошибка, иначе быть не может. Но погодите, ведь Бог не ошибается. О ужас! Вы уже не понимаете, что происходит, и вам это не нравится. У вас голова идет кругом, действительность выходит из-под контроля. Не нужно даже собирать аудиторию из консерваторов, чтобы понять, эти заявления не пройдут идеологический тест Тьюринга. Консервативный взгляд этой блогерши на капитализм звучит как речь разбойника из мультфильма. Рассуждения о женщинах, занимающих места и принимающих решения, это формулировки либералов, говорящих о феминизме, а не консерваторов. А когда она изображает консерватора, вдруг осознающего, что его взгляды на геев и трансгендеров внутренне противоречивы, а не ошибка, иначе быть не может. Но погодите, ведь бог не ошибается. Это выглядит как плевок в сторону консерваторов, от которого она не смогла удержаться. Пытаясь говорить как консерватор, эта блогерша неминуемо соскальзывает обратно в собственный голос, голос либерала, ненавидящего консерватизма. Общий эффект напоминает анекдот про мальчика, принесшего учительнице записку: «Дорогая учительница, Бобби вчера не пришел в школу, потому что болел». Подпись: моя мама. Идеологический тест Тьюринга обычно считают проверкой знаний, насколько глубоко вы понимаете взгляды своих оппонентов. но он также проверяет эмоциональную сторону дела. Достаточно ли вы держите свою идентичность под контролем, чтобы ваша попытка воспроизвести взгляды оппонентов не превращалась в карикатуру? Само желание пройти идеологический тест Тьюринга уже говорит о многом. Люди, очень бережно относящиеся к своей идентичности, часто пугаются самой мысли о возможности понять взгляды, которые считают отвратительно ошибочными или вредными. Это кажется пособничеством врагу, но если вы хотите, чтобы у вас был шанс действительно переубедить других, они просто возмущаются тем, как они ошибаются. Вам необходимо понимать их точку зрения. Позволяя своей идентичности раздуваться, вы теряете возможность убедить других. В марте 2014 года. Телевизионная актриса Кристин Каваллари объявила, что они с мужем решили не прививать своего ребенка. Они провели исследование, прочитали множество книг и решили, что риска того не стоит. Журналист ответил насмешкой: "Книги? Вы читали книги?". А затем обратился к слушателям: "В последний раз заклинаю, перестаньте слушать пустоголовых знаменитостей и начните прислушиваться к врачам". Если вы не привили своего засранца, вы, как родитель, полное говно. У меня все. Но кто были его слушатели? Трудно представить себе человека, которого можно переубедить, насмехаясь над ним, называя говенным родителем и не приведя ни единого убедительного аргумента в пользу необоснованности страхов перед прививкой. Другой журналист... Отреагировал на заявление Кавалари тем, что написал просветительскую брошюру о пользе прививок. Вроде бы звучит многообещающе, но брошюра сочиться презрением к противникам прививок, антинаучный бред и снисходительностью к читателям. Вакцины безопасны? Да. Можете перечитать это предложение. Кроме того, автор брошюры полностью упускает суть вопроса. Ратуя за безопасность прививок, он цитирует департамент здравоохранения США и ссылается на научные эксперименты, доказавшие безопасность вакцин. Но противники прививок уже знают, что официальная медицина провозглашает безопасность вакцинации. Проблема в том, что они ей не доверяют. Ссылаться на нее как на авторитет бесполезно. Это лишь подтверждает подозрение скептика в том, что вы не понимаете сути вопроса. Подведем итоги. Очень трудно переубедить человека, если вы считаете его морально и интеллектуально ниже себя. Как замечательно сформулировала Меган Маккардл, мне понадобились многие годы участия в сетевых дискуссиях, чтобы понять практически железный закон комментирования: чем самодовольнее вы себя чувствуете после публикации сообщения, тем менее вероятно, что оно кого-нибудь переубедит. Чтобы переубедить противника, нужно его понимать. Журналист Адам Монгрен когда-то ощущал к противникам прививок исключительное презрение. Дело не в том, что я знал, что они ошибаются, говорит он. Дело в большем. Я считал себя интеллектуально и морально выше этих людей. Я отточил специальное выражение лица такое потрясённое, удивленно неодобрительное и прибегал к нему каждый раз, когда кто-нибудь упоминал хотя бы возможность неверия в прививки. Взгляды Мангрена начали меняться, когда он сначала подружился, а затем вступил в брак с матерью одиночкой, принципиально не прививавшей своего ребенка. Он не мог просто счесть свою невесту идиоткой и забыть о ней. До того как встал вопрос о прививках, Мангрен успел узнать ее и проникся уважением к ней в виде, как она умна и заботлива. Поэтому он попытался понять, как и почему умный и заботливый человек может быть против прививок. По мере того, как Мангрен и эта женщина становились все ближе, он осознал кое-какие моменты. Во-первых, человек, который скептически относится ко всеобщему консенсусу специалистов по поводу прививок, не обязательно идиот. Существуют трагические прецеденты. Многие вещи, такие как свинцовая краска, табак и кровопускание, поначалу преподносились публике как совершенно безопасные. Поэтому, когда специалисты уверенно заявляют: «Верьте нам, прививки безопасны», сложно винить людей, относящихся к этому с подозрением. Во-вторых, у жены Монгрена была личная причина не доверять врачам. В подростковом возрасте она испытала бетрип. Ей стало очень плохо после приема наркотиков, и она боялась, что это будет иметь вредные последствия для мозга. Но обратившись к врачу, она ушла расстроенная. Он даже не выслушал ее, только отмахнулся от ее беспокойства. Если у вас уже есть причина не доверять прививкам и официальной медицине, очень просто найти свидетельства в пользу этого недоверия. Огромная отрасль альтернативной медицины выпускает как сканьи, так и статьи о детях, ставших аутистами после прививок. В сущности, сестра жены Мангрена этим и занималась. Она называла себя натуропатом, изучала вакцины и считала их токсичными. Когда же Нуман Грен раздирали сомнения по поводу прививок, она советовалась с сестрой, и ее неприятие прививок усиливалось. Мангрен понял, такое поведение совершенно не специфичное для противников прививок. Да, они читают источники, подтверждающие их взгляды, и советуются с людьми, которым доверяют. Но так поступают абсолютно все. Просто по неудачному стечению обстоятельств такая универсальная склонность порой дает прискорбные результаты. Почувствовав, что до определенной степени понимает позицию антипрививочников, Мангрен стал искать случай поднять этот вопрос в разговоре с женой, так чтобы не выглядеть высокомерным идиотом. Случай представился летом 2015 года. Как раз тогда Мангрен узнал о существовании вакцины под названием Пандемрикс, которая, как выяснилось, провоцировала у детей нарколепсию. Однако официальная медицина и мейнстримные средства массовой информации не торопились обнародовать этот факт, боясь дать оружие в руки антипрививочников. К счастью, корабль официальной медицины скоро лег на правильный курс. Но эта история дала Мангрену законный повод поговорить с женой и объяснить, что он понимает ее беспокойство. В случае с вакциной Пандемрикс помог мне искренне поговорить с женой, признать, что иногда официальная медицина ошибается и что средства массовой информации могут уйти у нее на поводу, сказал он. Я завел об этом разговор, чтобы показать жене, что ее тревоги мне не безразличны и что я не считаю их чем-то неприемлемым. Признание, что твоя сторона может ошибаться, очень помогает показать представителю другой стороны, что ты не просто фанатик, тупо твердящий заученные истины, как попугай, и что очень возможно тебя стоит выслушать. После нескольких таких разговоров с Мангреном искренних, добросовестных безконфронтаций его жена по собственной инициативе решила через некоторое время записать дочь на прививки. Согласуется ли принцип не раздувать свою идентичность с активизмом? Мы видели, как сильно выраженная идентичность мешает мыслить. Ощущение абсолютной ясности в вопросах морали, уверенность, что ты воин добра и света, борющийся со злом, все это идеальные условия для того, чтобы у вас сложился взгляд солдата. Но что, если эти условия также идеальны для активиста? Чтобы изменить мир, нужна преданность делу. страсть, готовность идти на жертвы. Возможно, что у солдата искаженная черно-белая картина мира, но, по крайней мере, он полон решимости, которая сворачивает горы, в то время как разведчик, хоть и обладает завидной объективностью взглядов, слишком равнодушен и вязнет в нюансах, а потому не может решительно действовать. Во всяком случае, так считают многие. Давайте посмотрим, насколько это воззрение соответствует действительности. Во-первых, прошу заметить, что решительное действие решительному действию рознь. Некоторые поступки результативнее других, а некоторые подкрепляют вашу идентичность, то есть греют сознанием, что вы сражаетесь на стороне добра. Изредка попадаются действия эффективные и по той и по другой шкале. Представьте себе страстного приверженца демократической партии, работающего в избирательной кампании кандидата от Демократов в не определившемся штате. Он дни и ночи борется за победу, что одновременно подкрепляет его идентичность и приносит результат. Ведь когда речь идет о важном посте, усилия работников штаба избирательной кампании могут действительно повлиять на исход выборов. Обычно, однако, активисту приходится искать компромисс между идентичностью и действенностью. И чем менее раздута его идентичность, тем легче ему сосредоточиться исключительно на самых эффективных действиях. В десятой главе я рассказала, как гуманная лига отказалась от своего первоначального подхода скандальных демонстраций в защиту подопытных животных и переключилась на переговоры с крупными корпорациями, убеждая их гуманнее относиться к сельскохозяйственным животным. Такой переход усилил действенность кампании лиги в миллионы раз, если считать поголовье животных, которых затронули изменения. Что же до укрепления идентичности, заигрывания с корпорациями, империями зла, ему совершенно не способствовало. И наоборот, многие действия, подкрепляющие идентичность, очень слабо влияют на окружающий мир. Представьте себе человека, который лепит наклейки на бампер своей машины или орет на прохожих за то, что они неправильно мыслят. Некоторые поступки, подкрепляющие идентичность, даже оказывают негативное действие, на самом деле мешают достижению цели. Вы, вероятно, встречали активистов, у которых основные усилия уходят на борьбу с другими активистами, согласными с ними на 95 процентов. По поводу остальных пяти процентов, по которым их взгляды расходятся, Зигмунд Фрейд называл это нарциссизмом мелких различий. Для утверждения своей идентичности самые соблазнительные конфликты, те, которые утверждают ваши отличия от соседей по идеологии. Активист, желающий действовать эффективно, должен держать свою идентичность под контролем, чтобы не затуманивать себе взгляд, но при этом по-прежнему прилагать все силы к достижению цели. Яркий пример история небольшой группы разведчиков, чьи усилия помогли обратить вспять потоп эпидемии спида ученых непрофессионалов. Ученые непрофессионалы и эпидемия спида. В седьмой главе мы познакомились с группой активистов борьбы со СПИДом ТЭГ, действовавшей в Нью-Йорке в девяностых годах. Эти люди жили под тиканье таймера. У них на глазах с чудовищной скоростью умирали их друзья и возлюбленные. К тому же они сами в большинстве были носителями вируса. Пришедшая в одна тысяча девятьсот девяносто третьем году пугающая новость, что лекарство азидотимидин неэффективнее плацебо, знаменовала важную веху для активистов. До того они лоббировали правительство, настаивая, чтобы новые многообещающие лекарства выбрасывались на рынок немедленно, в обход стандартных каналов тщательной проверки, которая может занимать годы. Но теперь активисты осознали, что это была ошибка, порожденная отчаянием. «Я понял, что усвоил важный урок», — рассказывает участник группы Дэвид Барр. «А именно, как активист, борющийся за нахождение эффективного лекарства, я должен при выборе политики, которую буду поддерживать и защищать, максимально опираться на результаты исследований». В дальнейшем группа взяла на вооружение лозунг «Выверять подход наукой». Сами эти люди не были учеными. Барр — юрист, Другие члены группы были финансистами, фотографами или сценаристами, но ими двигала крайне высокая мотивация к обучению. Они начали с учебников типа «Введение в иммунологию» и еженедельно устраивали встречи, как они это окрестили, научного клуба, задавали друг другу домашние задания и составляли словари не знакомой научной лексики. Еще они изучали политику, связанную с правительственными исследованиями, выясняли, как выделяются средства из бюджета и как проводятся испытания новых лекарств. Они обнаружили, что в этой области царит хаос и сильно встревожились. Мы словно попали в сказку волшебник страны Оз, рассказывал активист Марк Харрингтон. Мы проникли в самую сердцевину системы и обнаружили за занавеской маленького никчемного человечка. Чем больше они узнавали, тем больше понимали, что активизм их нынешнего типа не поможет выиграть эту битву. Раньше они бросали все усилия на протестные акции, привлекающие внимание публики, например, перекрывали улицы или приковывали себя к рабочим столам политиков. Однажды они под покровом ночной темноты прокрались к дому консервативного сенатора Джесса Хелмса и надули на крыше гигантский презерватив. Однако, чтобы улучшить процесс разработки и испытания лекарств, активистам нужно было действовать изнутри, сотрудничая с бюрократами и учеными Национального института здравоохранения (NIH). Такое решение не способствовало популярности ТЭГ среди других активистов, большинство которых до сих пор злились на правительство за медленную реакцию и зачастую равнодушие к кризису, вызванному СПИДом. Среди нас бытовала такая псевдоаналогия, что Национальный институт здравоохранения — это как Пентагон или что-то вроде, воплощение зла и встречаться с ним не следует, — вспоминал Харрингтон. Сказать по правде участникам самой ТЭГ, это тоже отчасти казалось переходом на темную сторону. Раньше они были вне структуру власти, а теперь должны были оказаться внутри, и в результате частично жертвовали своей идеологической чистотой. Я знал, что у нас никогда больше не будет такой чистой и яростной уверенности в своей правоте, потому что мы собираемся принимать участие в некоторых вещах, происходящих на самом деле, а значит нести за них большее ответственности, писал Харингтон. Готовность пожертвовать идеологической чистотой окупилась. Ученые-непрофессионалы приобрели такие глубокие знания о борьбе со спидом и передовых разработках в этой области. Что вскоре ученые из Национального института здравоохранения начали к ним прислушиваться и принимать их предложения в серьез. В частности, активисты предложили новый тип клинических испытаний — широкомасштабное простое испытание, обнаруженное активистом по имени Спенсер Кокс при изучении дизайна клинических исследований. При достаточно большом количестве пациентов Такое испытание помогало быстрее оценить эффективность лекарства за месяцы, а не годы, не в ущерб точности. Поскольку теперь к активистам прислушивалось и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов «ФДА». Им удалось убедить представителя управления передать новый дизайн исследования фармацевтическим компаниям, которые в свою очередь согласились применить модифицированный дизайн Кокса для испытания новейшей партии лекарств от СПИДа. Результаты были объявлены на медицинской конференции в январе 1996 года. Они всех потрясли. Одно из лекарств позволяло удерживать вирусную нагрузку пациента на таком низком уровне, что вирус даже не удавалось обнаружить на срок до двух лет. Другое лекарство снижало смертность вдвое. В совокупности они означали отсрочку смертного приговора для носителей ВИЧ. Спенсер Кокс сидел в зале, смотрел на слайд с результатами и плакал. Мы победили, сказал он. Мы будем жить. За следующие два года смертность от спидов в Соединенных Штатах упала на шестьдесят процентов. Борьба еще далеко не кончилась, но воды потопа наконец пошли на спад. Сотрудничество с правительственными исследовательскими учреждениями — вот что в конце концов позволило остановить эпидемию спида. Но не позволять своей идентичности раздуваться не значит все время предпочитать сотрудничество протесту. Ранние скандальные демонстрации активистов сыграли важнейшую роль. Они довели до сведения широкой публики проблему СПИДа и вынудили правительство направить ресурсы на борьбу с этой болезнью. Чтобы активизм был действенным, активист должен понимать, когда эффективнее сотрудничество, а когда протест. Но каждый случай требует индивидуального решения. Только не давая своей идентичности раздуваться, можно сохранить способность принимать максимально обоснованные решения. Это не одолжение другим людям, которое вы делаете, чтобы показаться вежливым или доборпорядочным. Не давая своей идентичности раздуваться, вы оказываете услугу в первую очередь себе, сохраняя гибкость ума, не скованную идеологическими кандалами и свободу следовать за фактами, куда бы они ни привели.